Он не мог теперь не появиться в управлении, поскольку Радыгин сказал ему о кершавании цесарца, которых арестовали. В былые времена он гордился этими своими противниками, учился у них методу мышления, и сейчас он твердо был убежден в этом, место им в газетах, на митингах, в университете, но никак не в темнице. В газетах усмехнулся он, вспомнив утренний лист, хорватский дневник и обзор. Газеты печатают слащавые романы с продолжением о чистой любви, сообщают о выставке новых мод из Виши, передают сплетни о том, что сейчас носят американские миллионеры И ни слова о том, что нас ждет. Ни слова. Шагая по пустой, тихой, узкой, Раскинь руки, упрешься в стены Противостоящих друг другу домов, улочки, Весич думал, что зря он пришел сюда, Что Янка Вайсфельда тоже, наверное, уже нет, как и всех почти его соплеменников, но он ошибся. Старик стоял на пороге парикмахерской и сосредоточенно курил сигарету, внимательно наблюдая за тем, как огонь медленно, сжимающимся черно-красным ободком, пожирал бумагу и табак, превращая их в серый пепел. — сказал Визич. — Айль Гитлер? — отозвался тот. — Побреемся? — Первый клиент за два дня. — Извольте садиться, господин полковник. Визич сел в кресло. Янка, взмахнув голубоватой простыней над его головой, ловка укрыл ею полковника, заметив, все парикмахеры пользуются белыми простынками, а мне белый цвет напоминает саван, и поэтому я прошу Фиру подсинить простыни. Что у вас тут случилось? Исход, пожал плечами Вайсфельд, «Разве не ясно?» «А в чем дело?» «Не надо мне делать глазами, полковник, не надо. Я старый еврей с головой на плечах, уж кому как не вам. Должно быть известно, что 6 апреля сюда прыгнут парашютисты Адольфа». «Это точные сведения», — улыбнулся Везич. «Это точные сведения». Иначе бы евреев никто не заставил давиться в Сплитском порту, чтобы бежать в Испанию или Америку. А почему вы не в Сплитском порту? Вайсфельд быстро намылил мягким указательным пальцем левой руки щеки Везича и ответил. Потому что уехали те, которым было на что уезжать. А на что уезжать мне? Из обстриженных волос денег не сделаешь, даже если их продавать на щетину в магазин щеток Младена Рухимовича. Кто сказал, что шестого будет десант? Верные люди. Просто так банкиры не убегают. Ну и что будет? Что будет? «Это вы меня спрашиваете?» Мелко засмеялся Янка. «Это он меня спрашивает, что будет?» Люди рождаются людьми, просто людьми, полковник. И только папы и мамы делают их католиками, иудеями или православными. В наследство от родителей люди получают горе или радость. Только не думайте, что Адольф...